Весной 1918 года в Пятоград приехал Марков. Он нам сказал, что в Тюмени, может быть, он говорил еще про Тобольск, во главе в Урбовской организации стоит взять Распутина Соловьев, что дело спасения, если понадобится царской семье, налажено Соловьевым, что нахождение там нашего человека и вообще кого-либо другого нежелательно. Никаких подозрений в то время мне не запало в голову. Отсутствие у нас денежных средств наводила меня тогда на мысль. Кружок вырубываю, вероятно, обладает средствами, и, может быть, действительно посылка наших людей может повредить общему делу спасения царской семьи. Только сам Марков, которого я лично знал очень мало и относился к нему, исходя из оценки его «данные мне дан», мне после возвращения его из Сибири представил все в ином свете. Его рассказы внушали мне мало доверия, представлялись малоубедительными, Сам он лично производил впечатление молодого человека, излишне смелого и чрезвычайно настойчивого и притязательного в денежных вопросах. Позднее приехал наш человек. Из его доклада я увидел, что он абсолютно ничего не сделал для установления связи с царской семьей, что он ни разу не побывал в Тобольске, когда там находился государь-император, и выехал туда только тогда, когда их величество и великая княжна Мария Николаевна ехали из Тобольска. Из его слов было совершенно ясно, что каким-то образом его в Тюмени совершенно подчинил себе Соловьев, препятствовавший ему ехать в Тобольск и выпустивший его только тогда, когда государь уже уезжал из Тобольска. Сам факт подчинения воли нашего человека воле Соловьева был очевиден. Он доказывался поведением нашего человека. Кроме того, он об этом говорил сам. Какими способами достиг этого Соловьёв, я не знаю. Я допрашивал наиболее активного работника в той же группе русских монархистов Соколева. Он показал положение царской семьи, заключённой в царском особчи в Аланах. Но мы не могли ничего предпринять в первые месяцы после отречения государя, силы общих событий. Более чем кто-либо, гонениям подвергались именно мы, правые монархисты. К осени 1917 года нам все же удалось кое-что сделать в смысле собирания наших сил. Было решено озаботиться о судьбе царской семьи и попытаться выяснить ее положение, установить известное общение с ней, дабы в случае опасности прийти на помощь к ней. С нашими кругами имела общение Юлия Александровна Дэн, близкое лицо к государной императрице. Когда нами было решено послать определенные лица в Тобольск, Дэн, указала двоих офицеров нашего человека и Маркова наш человек производил лучшее впечатление в сравнении с Марковым как человек более серьёзный вдумчивый и основательный при этом же он был и более известен их величеству организация притошила послать его и он уехал кажется в сентябре 1917 года он увестил нас о своём прибытии в Тюмень Больше мы сведений о нём никаких не получали и совершенно не знали, где он и что делает. Это обстоятельство смущало нас, и мы стали обдумывать вопрос по посылке других офицеров в Тобольск. Состоялась посылка Маркова, о котором я говорил раньше. Я не могу вам хорошо сказать насчёт её денег, ездил Марков тогда в Тобольск. Николай Евгеньевич Марков, вероятно, знает это лучше меня. Уехал Марков приблизительно в январе 1918 года. Ему было поручено отыскать нашего человека, поставить ему на вид его молчание, но в дальнейшем поступить по его началу и слушать его. Я затрудняюсь сказать, когда именно, до посылки Маркова или после его посылки. Но только нам дано было знать из кружка Анны Александровны Вырубовой, что мы напрасно посылаем в тобольск людей, что это нежелательно для налаженного уже силами кружка Вырубовой дела спасения царской семьи. Кажется, в это время и было названо имя Соловьёва как организатора на месте этого дела. Приблизительно в конце марта или в начале апреля вернулся из поездки Марков. Он начал рассказывать нам что-то несоответное. Он говорил, что на месте Сабольский и вокруг него собраны громадные силы. Говорил про свежие кавказские полки, совершенно готовые для спасения в любую минуту царской чегини, занимающие известные пункты. И до гладет всего этого дела стоит Соловьёв. В то же время выяснилось из рассказа Маркова, что сам он в Стабольске не был и не только не установил связи с нашим человеком, но, кажется, даже и не видел его. Вместо того, чтобы найти нашего человека и поступить по его началу, он был в полном подчинении Соловьёва, который давал ему вышло указанные сведения и руководил его действиями.